Глава 15. В лесу царил сумрак, высоко над нашими головами шелестела листва. Солнце сюда практически не попадало, поэтому обсохнуть по дороге в мокрых джинсовых шортах никак не получалось. В конце концов я сказала Богдану идти вперед, а сама переоделась в кустах в красное платье. В рюкзаке оно уже успело изрядно измяться, но лучше щеголять в нем, чем полпути стучать зубами от холода. Мы шли по лесу, затем снова выходили к реке, двигались в противоположную от дома Светланы Матвеевны в сторону. Первое время я еще оглядывалась в страхе, но потом поняла, что нас никто не преследует, и успокоилась. Богдан был молчаливым. Все еще до конца, не отойдя от утренней пробежки, он, прихрамывая, шел чуть позади меня. Спустя час мы сделали привал и, усевшись под старой осиной, быстро слопали все пирожки, которые взял с собой Богдан. Наконец мы вышли из леса к железнодорожным путям. Солнце здесь вовсю жарило. В Сандалии натерли ноги, поэтому я тоже начала немного прихрамывать. Дорога до станции уже казалась мне бесконечной. Молчать тоже надоело. Ведь мы даже позавтракали в лесу, не проронив ни слова. В ту секунду я вспомнила довольное лицо Богдана, когда он восторгался, как нам повезло, с соседкой-знахаркой, и снова рассмеялась. Богдан, увлеченный своими мыслями, не обращал на меня внимания. Тогда я нарочно засмеялась громче, и в конечном счете мой наигранный смех стал напоминать противный хохот Алисы. — Что с тобой? — удивился Богдан, наконец повернувшись ко мне. Мы шагали вдоль пути, солнце припекло затылок. «Смеюсь», — ответила я. Непринужденно, как Алиса». «Для чего? Но тебе же такие девушки нравятся. Ты тоже хочешь мне понравиться?» — спросил Богдан, приложив ладонь к глазам и, щурясь, с интересом посмотрел на меня. А я тут же смутилась, стало не до смеха. «Пошутить уже нельзя», — проворчала я. Богдан, усмехнувшись, отвернулся. Несколько минут мы снова шли молча. «А вообще, Михайлова, был у тебя когда-нибудь парень?» — спросил вдруг Богдан, больше не глядя на меня. Шагал рядом, засунув руки в карманы брюк. «В каком смысле?» «Ну, в самом прямом. Ты встречалась с кем-нибудь вообще?» «Тебе какое дело, Волков?» — возмутилась я, не зная, куда себя деть. «Воздух без того раскалён, а теперь вовсе дышать нечем». Точно так же я чувствовала себя после первого нашего поцелуя в машине во время совместной ночевки на Топчане в тесных синях и сегодня утром на реке. Странное чувство. Одновременно тебя бросает в жар, а по спине пробегает табун мурашек. Да, действительно, как-то печально отозвался Богдан. Мне до этого не должно быть никакого дела. Высоко в пылающем небе над золотым полем парил ястреб. Заглядевшись на него в какой-то момент, я потеряла ощущение реальности. Мне казалось, что все происходящее — сон. И это поездка, и болото, и деревня, и наш странный разговор. Но, несмотря на все трудности, просыпаться совсем не хотелось. «Мне ведь с утра Витя и написал». Снова нарушил тишину Богдан. «Спрашивал, уехал ли я в итоге к отцу, и если уехал, то как все прошло?» «А ты чего?» С замиранием сердца спросила я. Сказал, что возникли некоторые трудности, и поездка затянулась. Судя по тому, что в его сообщениях не было ни слова о тебе, моя ты так и не сказала родителям и брату, где ты и с кем. «И ты не смей говорить», — поспешно предупредила я. «У меня такое алиби, пальчики оближешь. Я сейчас с Санаид в Заречье, на звериной ферме отдыхаю. Очень рад за тебя». хмыкнул Богдан. «И как там?» «Хо-хо, юморист!» «Но я бы хотел рассказать Вите, что ты сейчас со мной», — ошарашил меня своим признанием Богдан. «Что? Это еще зачем?» — запаниковала я. «Понимаешь, Майя, Витя мой друг, ты его младшая сестра, и я уже предвкушаю, как он будет недоволен, когда узнает, что я взял тебя с собой, да еще подверг опасности». «Но ты здесь при чем? разгорячилась я, перебив Богдана. «Ведь так сложились обстоятельства. Я взрослый человек. И сама приняла решение ехать. Не буду же я до старости отчитываться перед Витькой, куда пошла, с кем пошла, с кем общаюсь, кого ненавижу, кого люблю». «Зря я сказала последнюю фразу. Между нами снова возникло напряжение». Я вспомнила первые дни нашего путешествия. Тогда мы не ведали о том, какие трудности встретятся на пути. Да, я чувствовала себя немного неуверенно рядом с Богданом, как всегда. Сердце восторженно билось, но я могла болтать о чем угодно. А теперь, когда я ловлю на себе новые взгляды или мы говорим на такие странные темы, честно, меня это сбивает с толку. «Не знаю, Майя, мне кажется, все это каким-то странным и неправильным. И то, что сейчас происходит между нами». «А что происходит между нами?» Тихо спросила я. Богдан посмотрел на меня как-то измученно, будто у него снова заныли ребра. «Я хотела сказать с нами». «А, ну да», — хмыкнула я. «Ладно, давай замнем эту тему». «Как скажешь». Как и предупреждал Ренат, электричка пользовалась спросом у жителей близлежащих маленьких деревень и сёл. Станция оказалась вполне оживленной, хотя до прибытия поезда еще оставалось достаточно времени. Но я была рада видеть людей, будто мы с Богданом только выбрались к цивилизации, до этого несколько суток бродя по неприглядным лесам и бескрайним полям. Ноги после нашего похода страшно гудели. Отыскав кассу и взяв два билета до конечной, мы зашли в привокзальное кафе. Я с наслаждением пила сладкий чай с лимоном и думала о том, что уже сегодня мы, наконец, окажемся там, куда не могли доехать целую неделю. Может, отец Богдана сжалится над нами и пустит к себе переночевать? Хотя в городе наверняка есть неплохие гостиницы. Это ж не трасса. Богдан, судя по всему, тоже думал о предстоящей встрече, потому как снова стал замкнутым и напряженным. Вскоре платформа стала наполняться новыми людьми, я не особо рассматривала вновь прибывших стараясь ни с кем не встречаться взглядом видок у нас был еще тот я опусти в очень симпатичном но все-таки мятом платье советских времен и богдан с избитым лицом и трехдневной щетиной толпа бросилась к подошедшей электричке мы с богданом зашли в первый вагон и даже обнаружили свободную лавку поезд тронулся застучали колеса за окном замелькали деревья желтые поля Теперь можно немного расслабиться и даже поспать. Все равно ехать до вокзала». Я задремала, положив голову Богдану на плечо. Когда Волкову пришлось доставать из кармана брюк завибрировавший телефон, я проснулась. Вытащив смартфон, Богдан тихо выругался. «Что такое?» — всполошилась я. «Кто написал? Снова Витька?» «Да никто. Телефон зарядить не успел. Сейчас разрядится». «А...» «А зарядку я в деревне забыл». «Прости, что ты сделал?» — возмутилась я. «Забыл в деревне», — повторил Богдан, немного повысив голос, словно в шумном вагоне я успела оглохнуть. «Я ж не знал, что эти уроды припрутся. Собирался в спешке и вот забыл». Тут я уже не выдержала, слезы мгновенно брызнули из глаз. «Боже, ну что еще? Сердито спросил Богдан, так до сих пор и не привыкший к моим постоянным слезам. «У меня же в голове вихрем закрутилось, утренний звонок Анаит, вторник, мама, день рождения, потерянный телефон. Богдан, мы не можем без связи, нет!» Запричитала я, не пытаясь сдержать слезы, не стесняясь никого вокруг. «Да что ты так переживаешь? Сейчас приедем в город, найдем нужный адрес, и от него?» «От отца!» Богдану все время стоило усилий назвать того человека, к которому мы едем, отцом, будто это слово все время вставало ему поперек горла. От отца позвонишь. Но я, расстроенная, продолжала плакать. Тогда Богдан как-то неуклюже приобнял меня и притянул к себе. Я тут же почувствовала стук чужого сердца, и чем сильнее теснилась к Богдану, тем сильнее его сердце стучало. Я демонстративно всхлипнула. Тогда Богдан прикоснулся ладони к моей мокрой щеке, а затем осторожно погладил по волосам. Я подняла голову и первой потянулась к его губам. Поначалу Богдан, не ожидавший такого развития событий, вяло отвечал на мой поцелуй. Пришлось ткнуть ему пальцем под больные ребра. После этого Волков, промычав, прижал меня к себе вплотную и принялся целовать с таким напором, что я окончательно выпала из реальности. Обхватив его лицо ладонями, теперь сама едва поспевала отвечать. Наплевав на всех, мы целовались, как сумасшедшие. Я уже не могла разобрать, что стучит громче, поезд или мое сердце. Оно грохотало в бешеном ритме, сходило с рельсов, срывалось августовским звездопадом вниз. Богдан, словно опомнившись, первым отстранился от моих губ и посмотрел таким взглядом, что меня в который раз обожгло. Его лицо по-прежнему находилось слишком близко. Постепенно чары, охватившие нас, начали рассеиваться, теперь у Волкова был такой растерянный вид, что мне стало совсем не по себе. Я тут же вспомнила наш недавний разговор о Витьке. Все, что происходит сейчас с нами, Богдану, кажется каким-то странным и неправильным. «Ладно, забей», — сказала я, пытаясь унять дрожь в руках. «Это ничего не значит, просто мне показалось, что момент подходящий, кинематографично вышло». «Кинематографично», — отозвался Богдан, сбивчиво дыша мне в губы. «Ты такой колючий. Майя, ты издеваешься?» «Да ладно тебе, это всего лишь поцелуй», — припомнила я Богдану его же слова. «Или ты тоже никогда не целовался?» Богдан выпустил меня из объятий, отодвинулся и нарочито уставился в окно. Электричка затормозила на станции, тут же зашли новые пассажиры, в конце вагона кто-то заиграл на гармошке. Послышался громкий смех, я оглянулась, чтобы посмотреть, что там происходит. Мужик в цветастой, забавной панаме играл «Ну где же ты, моя любовь?». Дабы отвлечься от недавних волнующих событий, я, счастливо улыбаясь, принялась разглядывать остальных пассажиров. И вдруг мой взгляд наткнулся на рыжего из банды славы Семенова. Улыбка тут же сползла с моего лица. Я придвинулась к Богдану и толкнула его плечом. «Чего?» Волков оторвался от демонстративного созерцания проскакивающих мимо фонарных столбов. «Там этот рыжий, который дружок Семы. «Ты уверена, что это он?» Богдан хотел тоже развернуться, но я зашипела. «Шш, Сиди ровно! Уверена на все сто! Его фиолетовая шишка на башке светит на весь вагон! Как говорится, а во лбу звезда горит!» Богдан молча нахмурился. Молчал так долго, что мне пришлось снова в нетерпении пихнуть его. «Как думаешь, он по нашу душу? Фиг его знает, он один?» «Понятия не имею», — честно сказала я. «Пока только его заметила, не было времени рассматривать, но если не один, то это конец. Рыжий ведь кричал, что у него уже чисто спортивный интерес мне отомстить». «Не отомстит», — сказал Богдан. «Ой, да куда там?» — помурщилась я. «Без обид, Богдан, но от этих отморозков нам вдвоем не избавиться. И как мы не заметили их на платформе? Конечно, они на нас вышли. Куда мы могли еще деться, кроме как не на единственную электричку, которая едет из Юрьева?» Меня тут же охватила паника. Чтобы хоть немного успокоиться, я уставилась в окно, а затем, не выдержав, снова осторожно повернула голову в сторону Рыжего. А в этот момент громила, не глядя на нас, о чем то разговаривал с другим парнем. собеседник Рыжего тоже обладал внушительными габаритами, я поспешно встала со скамейки. Идем, шепнула я Богдану, повиснув на поручни. «Куда?» — растерялся Волков. «В начало вагона, видишь, там компания подростков, затеряемся». «Надолго ты там не затеряешься?» Идем, идем, Богдан, он не один, надо сваливать». Я протянула руку, Волков, замешкавшись, все таки принял мое приглашение, и мы, держась за руки, принялись протискиваться между другими пассажирами в начало вагона. На предыдущей станции зашло слишком много народу. Наше место тут же заняли две девчонки, которые без перерыва с горячностью обсуждали какой-то сериал. Я старалась не оборачиваться, но в ту секунду мне казалось, что мы уже давно на мушке. Если б Волков не припирался так долго, Мне бы не пришлось торчать на виду всего вагона. Дойдя до подростков, мы остановились друг напротив друга. У парнишки, стоявшего рядом с нами, в наушниках, своего сахарного человека громко пел «Гонфлад». Поезд раскачивался. Пытаясь удержать равновесие, я не отпускала руку Богдана. Не вытерпев, приподнялась на носочки и посмотрела поверх голов в сторону рыжего. И тут же встретилась с его холодными злыми глазами, «Такого поворота событий я не ожидала». Рыжий, усмехнувшись, грубо пихнул мужика с гармошкой и направился в нашу сторону. «Не будет же он нам мстить прямо в переполненном вагоне». Поезд, резко качнувшись, остановился, и я налетела на Богдана. Рыжий тоже дернулся и с матом рухнул на других пассажиров. Гармошка замолкла, а до нас донеслись раздраженные голоса. К передним дверям бесцеремонно расталкивая гогочущих подростков, подошла старушка. «Пропустите, молодёжь, моя станция!» Я шагнула назад, пропуская пожилую женщину, а потом зачем-то и сама увязалась за ней. Богдан с шипением "Мая, ты куда?» разумеется, направился следом. В следующую секунду я уже спрыгивала с подножки поезда. «Вы не подскажете время стоянки?» спросила я у старушки, в груди бешено стучала. «Одна минута, деточка!» «Всего лишь?» — удивилась я. Тут же двери закрылись, и поезд осторожно тронулся с места. Я только успела разглядеть в окне озлобленные лица Рыжего и его приятеля, которые, не заметив нашего побега, продолжали ругаться с несколькими мужчинами. Поезд, покачиваясь из стороны в сторону, стал быстро удаляться от нас. И юркая старушка тотчас же куда-то подевалась, как сквозь землю провалилась. Я даже не успела спросить у нее название станции. Мы с Богданом огляделись. Пустая небольшая платформа, на которой не было ни касс, ни турникетов. Забытое богом местечко. Вокруг снова леса вперемешку с лугами. «Отлично!» — проговорил Богдан над моим ухом. «Хороший план!» «Ну, оторвались же!» — с кислым выражением лица возразила я. «Ага, только дальше что делать?» «Ждать следующего поезда». «Ты, наверное, хотела сказать завтрашнего, который ходит раз в день после пяти». Я чуть не взвыла от досады. Это ж надо было так лопухнуться. «Как, думаешь, далеко осталось до города?» «Не знаю», — ответил Богдан. «Может, этот рыжий вообще ехал в город по своим делам?» «Может, и по своим», — угрюмо отозвалась я. «Только меня он точно заметил, уже направился в нашу сторону. Чего теперь гадать?» Над нами разовели неподвижные вечерние облака, «Отлично, скоро еще и темнеть начнет. Наша песня хороша, начиная сначала. Мы снова вдвоем, без связи, без навигатора, потерянные в пространстве и времени». Я рассмеялась. «Что смешного?» — негромко спросил Богдан. Он сидел на платформе, закрыв голову руками. «Ты снова смеешься, чтобы мне понравиться?» «Нет, я смеюсь, чтобы снова не разрыдаться», — отозвалась я, присаживаясь рядом с парнем. «Скажи, Волков, это когда-нибудь вообще закончится?» «Когда-нибудь, наверное, должно», — ответил Богдан, убрав руки от головы и посмотрев мне в глаза. «Но мне, если честно, не хочется, чтобы это заканчивалось». Его ответ поставил меня в тупик. Пока я размышляла, что это означает, Богдан первым поднялся и на сей раз сам протянул мне руку. Вперед, а то скоро темнеть начнет. «В какую хоть нам сторону?» Плаксиво спросила я, как представила, что снова тащиться по полю в неизвестность. Пойдем вдоль путей, рано или поздно мы должны выйти к какому-нибудь населенному пункту. Судя по времени, мы совсем немного не доехали до города. И мы снова отправились в бесконечный путь. На сей раз мы много болтали, чтобы отвлечься и не возвращаться мыслями ко всему, что с нами произошло. При этом всячески избегали разговора о нашем внезапном поцелуе, хотя была уверена, что Волков, как и я, думает об этом каждую секунду. Когда проходили высокие кусты, в них что-то подозрительно зашуршало. Я, испугавшись, спряталась за спину Волкова. «Кто там?» — зашипела я. «Я откуда знаю? Может, белка или суслик какой-нибудь?» «А может, волк?» «Ага, медведь или бигфут», — подсказал Богдан. «Да что ты за человек такой?» — возмутилась я. «Совсем не можешь без своих шуточек. И так страшно». А в эту секунду из кустов вымахнул некто, кого вполне можно было принять за волчонка. Щенок, помесь овчарки и двортерьера. От неожиданности я отпрянула в сторону едва не подвернула ногу, запнувшись, о какую-то корягу. Щенок, углядев палку, на которую я налетела, завилял хвостом и тут же отправился ее подбирать. «О, какой малюсенький!» — умилилась я, опускаясь перед щенком на колени. «Малюсенький!» — удивился Богдан. «Он вполне себе внушительных размеров. Ему же месяца четыре. Майя, только не трогай его, вдруг он заразен». Но я, не послушав Волкова, уже потянула руки к щенку. «Какой же ты славный малыш!» — радовалась я. «Только не смотри ему в глаза, а то увяжется за нами!» — предупредил Богдан. «Как жаль, что нам нечем его покормить. Возьмем щенка с собой», — предложила я. «Ты совсем не слышишь, о чем я тебе говорю?» — рассердился Волков. Тогда я встала на ноги и кивнула. «Слышу, слышу. Ладно, как скажешь. Идем дальше без него». Но идти дальше без него не получилось. Щенок, счастливо виляя хвостом, потрусил за нами. Он то отставал от нас, отвлекаясь на и бабочек, то убегал далеко вперед. И когда мы уже думали, что потеряли щенка навсегда, он тут же выскакивал из кустов с палкой в зубах. В последний раз Богдан запустил палку так далеко, что щенок, припустившись за ней, с громким лаем снова надолго исчез из виду. «Почему ты не любишь животных?» — спросила я. «Кто тебе сказал, что я их не люблю?» — удивился Богдан. Я у тебя спрашивала на заправке, кто тебе больше нравится, кошки или собаки. Ты ответил, что ни те, ни другие. А, протянул Богдан, ты об этом. Просто к животным здорово привязываешься, как и к людям. Потом становится больно, когда они внезапно исчезают из твоей жизни, поэтому я стараюсь просто не привыкать. Но после них же остается что-то хорошее, возразила я. Например, воспоминания. «Хотелось бы мне с себя эти воспоминания соскрести», — горько усмехнулся Богдан. «Мне хотелось сбросить сандалии и пойти босиком. И вообще, я так устала, что внезапно для самой себя вдруг приотстала от Богдана и просто упала в траву. Больше не двигалась. Не было сил. Ноги от нагрузки словно одеревенели. Богдан даже не сразу заметил моего отсутствия. Вернулся и присел рядом. Все в порядке? Не могу больше идти». выдохнула я. «Сейчас умру». «Понести тебя на руках». «Давай просто немного отдохнем. Тогда Богдан лёг рядом. Я смотрела в вечернее небо, на лохматые розоватые облака и просто наслаждалась тишиной. «У меня был когда-то пёс», — вдруг начал Богдан, не поворачивая ко мне головы. «Кавказская овчарка». «Азор, вернее, не у меня, у маминого бойфренда». Он работал в органах, и это была его служебная собака. «Ты про того бойфренда, у которого пистолет спер по бутылкам стрелять?» — припомнила я нашу первую встречу в парке, когда Богдан спас меня от местных хулиганов. Отвела взгляд от неба и посмотрела на профиль Волкова. «Ты это помнишь?» — Богдан улыбнулся. «Он шутит. Как я могла об этом забыть? Начало конца. Мой перевернутый мир, в котором от каждого равнодушного взгляда каждый день понемногу умираешь». «Конечно помню. Ты говорил, что он перепил и оставил оружие на видном месте?» «Да, он выпивал. Работа у него адская была. И с мамой в последнее время они много ссорились. А накануне того дня он обещал меня в тир сводить, а сам напился в дрободан и проспал. Ну я отомстить ему решил. Стащил утром пистолет, потом такой скандал дома был. Он орал, мама еще больше орала. Хотя мы быстро помирились». Он даже извинился и сводил меня в тир. И в игровые автоматы мы с ним рубились. «А с псом? С Азором? С ним что-то случилось?» Осторожно спросила я. «Случилось с его хозяином?» Глухо отозвался Богдан. «Они с моей мамой расстались. Мама его просто разлюбила. Прожили вместе три года, за которые я успел к этому человеку привязаться. И к нему, и к Азору. Азор ведь совсем щенком был, когда его взяли». на моих глазах вырос». «Значит, тетя Ника с кем-то встречалась целых три года?» — удивилась я. Все по Бигбедеру». «Ага», — согласился Богдан. А потом мама сказала мне, что я просто не умею отпускать людей. я не для нее, замуж она не собирается. Сказала, что у меня есть всего одна семья, это она». и раз уж я так сильно привязываюсь к чужим людям она больше ни с кем и никогда не будет меня знакомить как видишь спустя некоторое время она нарушила свое обещание ты не рад за нее спросила я не знаю честно ответил богдан рад наверное я хочу чтобы она была счастлива но мне и за себя страшно обидно часто ловлю себя на мысли что до сих пор в глубине души не могу ее простить за то расставание Я ведь решил, что у меня наконец появился папа. А когда узнал, что она еще и настоящего отца от меня всю жизнь скрывала, думал, с катушек съеду. «М -м, об этом я тебе уже рассказывал. А с тем мужчиной ты прекратил с ним общение? Он какое-то время еще встречал меня иногда возле школы, Давал поиграть с Азором, а потом ближе к Новому году сказал, что как-то все это неправильно. Если мама узнает о наших встречах за ее спиной, то расстроится. Я уже взрослый пацан и должен понимать, что, по сути, мы друг другу никто. Я кивнул, сказал, что, конечно, все понимаю, а потом узнал, что его и вовсе по службе переводят в другой город. «Грустно», — сказала я. «Грустно? Да, наверное. Я видел его еще раз лет восемнадцать». из окна трамвая на проспекте Испытателей. Он шел по тротуару и вел на поводке Азора. Наверное, к своей матери в гости приехал, а может, его обратно перевели. Шел дождь, а они с Азором оба вымокли до нитки. Мой пес совсем не изменился, а вот его хозяин за эти пять лет постарел и осунулся. Я думал, выскочить из трамвая и подойти к ним, поздороваться, но потом стал уговаривать самого себя, мол, на улице дождь, разве мне хочется под ним мокнуть? «Струсил, на самом деле? Да и о чем бы мы поговорили спустя столько времени? Мы ведь действительно были друг другу никем, чужие люди!» Богдан замолчал. Тут же мы услышали довольный лай. Это щенок, на время потеряв, теперь, наконец, обнаружил нас в траве. Пёс носился вокруг, забавно виляя хвостом и подпрыгивая. «Не могу смотреть на этот впалый живот!» — поморщилась я. «Вот бы его чем-нибудь все таки покормить. Знаешь...» А я бы все равно хотела себе собаку. Всю жизнь о питомца мечтаю, но мама ни за что не разрешит мне заводить пса в квартире. На даче мы только летом живем, поэтому с этим тоже мимо. Тяжело вздохнула я, гладя довольного щенка. Поднялись на ноги, Богдан осторожно убрал траву из моих волос, посмотрели друг на друга и улыбнулись. «Ну что, ты отдохнула?» — спросил Волков. «Отдохнула», — кивнула я. Мы направились дальше, щенок так окрутился под нашими ногами, шли вперед на зажегшиеся вдалеке тусклые огни.